Глава 8 Мастерить лотосовые фонарики, сидя на подушке на полу, оказалось скучнее, чем я думал. Спина и колени затекли, но мне было неловко выйти на улицу проветриться, пока остальные работают. Люди, которые изготавливали лотосовые фонарики, выглядели настолько умиротворенно, что напоминали статуи Будды. Возможно, они и правда им стали, пока усердно приклеивали к палочкам бумажные лепестки. Все, кроме меня. Потому что у тех, кто стал Буддой, наверняка не болят ни спина, ни колени. А мне, как еще не достигшему просветления, все-таки пришлось тихонечко встать. Тем более, что мой мочевой пузырь уже переполнился. «Куда собираешься?» Услышав голос, я обернулся и увидел корову, которая лежала в комнате. Все, кто изготавливал фонарики, подняли головы и посмотрели на меня. Я не смел на них взглянуть. Теперь мне придется придумывать оправдание, чтобы выйти». А корова смотрела куда-то в сторону, притворяясь, что она здесь вообще ни при чем. «В туалет? То есть вместо решения мирских проблем? Это предлог? Или у тебя просто нет терпения?» «Даже я терплю, хотя мне, чтобы исправить нужду, требуется целый таз». По-прежнему, глядя куда-то в сторону, пробормотала корова. «Ты вообще чья корова?» — подумалось мне. «Ну хорошо, в таком случае ты тоже можешь пойти пописать». «Тебе что, одному страшно? Поэтому хочешь, чтобы я пошла с тобой? Я что, ребенок? Не хочешь — не надо?» «Не ссорьтесь, идите вместе!» Монах подтолкнул нас с коровой в спины, и нам пришлось выйти. Ночью главный храм выглядел пугающе. В темноте казалось, что картины стекают с его стен словно нефть. Немного поколебавшись, мы с коровой направились в сторону туалета. Он находился дальше остальных зданий. Было ощущение, будто из-за окружающих храм черных деревьев вот-вот выскочат черти. Страшно было не только мне, но и корове, хотя она была намного крупнее меня. Корова шла рядом, жалась ко мне и даже начала проявлять ко мне дружеские чувства. Хорошо, что мы пошли вместе. Не скучно. «Ты права. Кстати, тебе не больно от того, что я тебя побил?» Пойдет, Терпеть можно. Понимаешь, я соблазнилась травой и забрела слишком далеко. Извини. Ты, наверное, очень испугался и подумал, что потерял меня. Это же из-за меня тебе неожиданно пришлось отправиться в путешествие. Наверняка ты сильно устала. Я и впрямь был к тебе невнимателен. Ты меня прости. Я все думал о своих проблемах». «Бывает. Такова жизнь». Мы с коровой остановились у входа в туалет. Естественно, им корова воспользоваться не могла. Я заколебался, не зная, как поступить. Люди такие эгоисты, только о себе и думают. «Ничего. Наверное, ты очень торопишься. Иди. Я поступлю так, как обычно. Будет странно, если я пойду в твой туалет». Справляя нужду, корова полностью заглушила шум моей струи. Мне стало хорошо. Казалось, я избавился от шлаков в душе. Увидел прекрасные лотосы, распускающиеся глубокой ночью. Тебе, конечно, неудобно, но я очень хочу, чтобы это путешествие было приятным и для тебя. Оно терпимое. Я с рождения плохо переношу долгие поездки. Я бы хотела, чтобы ты этого не забывал. Хорошо. Не забуду. Обратная дорога была не такой темной, но стоило мне вспомнить, что в какой-то момент путешествия мне придется продать корову, как на душе стало мрачно. Не знаю, догадывалась ли об этом корова или нет. Она просто шла впереди меня. Мне захотелось позвонить Мэри, но я не стал доставать телефон, чтобы не испортить атмосферу взаимопонимания с коровой. Когда мы дошли до двора храма, корова повернулась ко мне. «Я всегда на твоей стороне, а я на твоей». Услышав скрип двери, люди, которые мастерили лотосовые фонарики, обернулись. Я покраснел, словно мы с коровой только что вернулись с тайного свидания. Мы молча прошли на свои места. Я поднял лотосовый фонарик, который не доделал перед походом в туалет, и услышал голос мэри. «Я права, господин монах, они точно встречаются?» «Ха-ха-ха!» «Не смейтесь, а лучше пожурите его. Как человек может встречаться с коровой?» «Вы относитесь к корове несколько пренебрежительно. У нее есть душа. К тому же, чем она хуже человека?» «Конечно, торговец с коровами всегда на стороне коров». «Ничего себе!» Мэри и аукционист в кепке каким-то образом тоже оказались тут. Мастерили фонарики. «Я подозревал, что они прячутся под масками» поэтому долго всматривался. Без траурной одежды Мэри выглядела очень живой. Если бы не белая заколка с бантиком, символизирующая утрату, никто бы и не подумал, что она в трауре. Я решил, что они оба, Мэри и аукционист, являются прихожанами этого храма. Иначе и быть не могло. Я изо всех сил старался не встречаться с ними взглядом и сосредоточился на изготовлении фонарика корова с закрытыми глазами пережевывала траву. Мэри, похоже, отомстила. Начала перемывать нам с коровой косточки. Я, конечно, переживу, однако жаль человека, который потом купит фонарик, изготовленный сердитой женщиной и ни о чем не подозревая загадает желание. Считается, что лотосовые фонарики заряжаются энергией тех, кто их мастерит. После этого люди их покупают и пишут на них свои желания. Фонарики с написанными на них желаниями выставляются во дворе храма на день рождения Будды. «Господин аукционист, скажите, пожалуйста, может ли человек влюбиться в корову, которую собирался продать?» Украдкой взглянув на меня, аукционист не ответил. Впрочем, Мэри, похоже, и не ждала ответа. Другие люди тоже не обращали внимания на происходящее, а только мастерили свои фонарики. Мэри продолжала нести чушь, думая, что так переживет печаль от разлуки с мужем. Готовые фонарики складывались у одной стены, их становилось все больше. «Господин монах, скажите, как можно сбежать с коровой, оставив старого друга в крематории? Разве человек может так поступить? Чем отличается человек от животного? Не поступками ли? Я не просила у него многого, просто хотела, чтобы он оставался со мной, пока боль не утихнет» я хотела только этого а он просто взял и исчез в итоге мэри отбросила свой фонарик в сторону и разрыдалась я опешил потерял дар речи аукционист постарался ее успокоить но плач только усилился монах закрыл глаза и глубоко задумался а остальные один за другим побросали работу и презрительно уставились на нас с коровой все как в том сообщении земля постепенно пустеет и мы остаемся одни. Но нельзя без конца сидеть и молчать. Взгляды людей и мои душевные волнения требовали нарушить тишину. И я сидел, не имея возможности ни оправдаться, ни объясниться, бесцельно перебирал в руках фонарики, а потом встал и вместе с коровой направился к дверям. Извините, думаю, мне не стоит здесь находиться. Уважаемый монах, спасибо за гостеприимство. «Да что вы! Куда вы уходите? Если сейчас уйдете, то, получается, снова сбежите. Я прав, монах. Да, поезжайте лучше завтра утром. Пусть уходит. Я найду его даже на краю земли». Мы с коровой не знали, как быть, и просто стояли. С портрета на стене на меня строго смотрел сердитыми глазами Будхидхарма, но не говорил, как поступить. По выражению лиц присутствующих, мне показалось, что и они разделились на два лагеря. Решение полностью зависело от нас с коровой. Нельзя было стоять и колебаться вечно. Я заглянул корове в глаза и понял, что она хочет уйти. Ее взгляд говорил о том, что мы достаточно отдохнули, и что лучше всю ночь провести в дороге, чем без конца слушать жалобы той женщины. Я кивнул и взял поводья. «Давайте поступим следующим образом». Аукционист схватил меня за руку с таким выражением лица, будто нашел прекрасное решение. Немного подумав, я понял, что в случившемся есть и моя вина тоже. Ведь я не смог продать корову по достойной цене. Мы собрались здесь для того, чтобы изготовить фонарики на пожертвования храму, верно? Сейчас нам надо совершить милость, которой учит Будда. «Все беды начались из-за коровы, поэтому я решил купить ее. Естественно, я заплачу ту сумму, которую вы хотели. Что думаете? Тогда вам не придется ехать на юг, чтобы продать корову. И не придется бросать эту девушку. Я тоже не останусь в убытке. Я развожу коров, поэтому продам ее тогда, когда повысятся цены. Хорошо же?» Лица окружающих посветлели. Мэри тоже перестала плакать, И теперь ожидала моей реакции. Я очень хотел закурить, но здесь курить нельзя. Подумать только. Торговаться в храме, где мы делали лотосовые фонарики. Не знаю почему, но предложение показалось мне несправедливым. Корова стояла рядом со мной и молча смотрела своими большими глазами на лежащие на полу фонарики. Я попытался понять, о чем думает монах, но не смог. Когда эти монахи особенно нужны, То занимают непонятную позицию. Дольше колебаться нельзя. Я достал из кармана сигарету и закурил. Стало легче. Люди широко раскрыли глаза. Сигаретный дым поднимался к потолку, словно благовоние. Желаю всем вам стать буддами. Ах ты, вор коров!